ЭПИЗОД ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ Но оказалось, что все добрые вести, привезенные Хельгей Стинга том и кончились. «Я видел Гудмунда Херсера, брат», — рассказал он Хальгриму, когда за нартами уехавших Квеннов улегла снежная пыль. Гудмунд нынче летом ездил торговать в Скирингсаль. Теперь он говорит, что рад был выбраться оттуда живым и увезти корабли. Там, в Вики теперь большое не мире. И все из этого Харльда Конунга, того, что сидит в Вестфальде. Хальгрим только молча кивнул. Чему удивляться, если дед этого Харльда Гудрют-охотник, когда-то согнал с наследной земли и их с Хельги деда. И тот скитался ни год и ни два, и лишь сыну Виглову удалось крепко сесть на берегу. «Люди передают», — продолжал Хельги, — Будто Харальд недавно посватался к одной девушке по имени Гида. Это дочь Эрика, конунга Хёрдов. И ты знаешь, что она велела ему передать? Что, мол, пойдет за него и с радостью, но только если он прежде станет конунгом всей Норогер. А то конунг, у которого всего пара фюльков, ей совсем ни к чему. — Красивая, наверное, — сказал Хальгрим, — но глупая. Хочет видать, чтобы он и вправду со всеми схватился и начал при этом с ее отца. «Может, и так», — ответил Хельги. «Однако надо бы на тебе знать, что Харальд и в самом деле поклялся ни стричь и ни чесать волос, покуда не станет конунгом всей страны. И его уже прозвали за это Харальдом Косматом. И весь Вик его слушается, будто так тому и следует быть». Хальгрим сказал задумчиво, а Рунульф ходил служить его отцу Хальфдену. И тот, как говорят, водил с ним дружбу, пока не утонул в полынье. Так что вряд ли Харальду охота будет разбираться, кто здесь нарушил закон, мы или Рунульф. Если уж кто жаден, тот не насытится половины куска. Оба понимали, что предзнаменования были недобрыми, и Хельги заметил. «Вот уж верно сказано». «Не зарекайся утром, что вечером уляжешься здесь же. Это хорошо, брат, что у нас теперь есть еще один корабль». Впрочем, до лета было далеко. Однажды Видга и Скеги отправились на охоту. Днем раньше над побережьем белой северной совой пролетела метель, и эта метель пригнала из заваленной снегом тундры великое множество куропаток. Лаком их до да заледенелых ягод и почек, ожидающих тепла на ветках берез. Видга надеялся на добычу, и поэтому Скейги тащил за собой берестяные салазки. Когда они выходили за ворота, Скейги сказал так: Не гляди, что в санке впряжен мед, вкусивший. Будешь благодарна скальду за поклажу. К кому он обращался, оставалось неясным. Наверное, как это часто бывало, кастынки. Видга двинулся первым, прокладывая лыжню. Малыш весело затрусил следом за ним. Мальчишек ждали к вечеру. Но еще до полудня Скейги, что было духу, примчался обратно к воротам, один. Меня Видга послал, кашля объяснил Скейги удивленным и встревоженным сторожам. Он сейчас придет. Он человека нашел. Скоро сын Хевдинга и впрямь показался из леса. Его лыжи тяжело приминали пушистый искрящийся снег. Видга тащил спасенного на плечах. Тот слабо шевелился. Видно, хотел идти сам, но сил не хватало. Видга вошел во двор, и человека сняли у него со спины. — Это женщина! — сказал внук ворона и вытер снегом распаренное лицо. — Отнесите ее в женский дом, пускай разотрут. — Мы увидели сугроб, из которого шел пар, — возбужденно рассказывал Скеги. Тогда Видга велел мне забраться на дерево, а сам приготовил копье и стал ворошить этот сугроб. Мы думали там зверь. Но потом Видга мне крикнул, чтобы я слезал. Мы долго ее тормошили. И она сперва только стонала, а потом очнулась. Мы ее спрашивали, кто такая, но она не сказала. Видга ее потащил и меня послал вперед. Вот. К вечеру любопытные молодые хирманы вызнали у женщин, что Видга спас девушку и притом совсем молоденькую, никак не старше себя самого, что у девчонки были волосы по колено длиной, густые, как водоросли, и рыжие, как осенние листья, и кожа белее всякого молока, и глаза карие, блестящие и большие, но не слишком веселые. И она действительно не могла говорить, хотя оборачивалась на голос и понимала, если к ней обращались. «Может, ей мой голос понравился бы?» — спросил один из парней. Уж я бы ее развеселил и научил заодно, как произносить мое имя. Видга, слышавший эту похвальбу, только усмехнулся. Я не разглядывал, так ли она красива. Но она не застряла бы там в лесу, если бы не сломала лыжу, можешь мне поверить. И еще я приметил, какой нож висел у нее на поясе. Подлиннее твоего. Думай дважды, если вправду решишь ее обнимать. Сам Видга женщин ни о чем не расспрашивал, был зол. Девчонка испортила ему охоту. Правду сказать, он не встречал еще ни одной, от которой следовало бы ждать добра. Откуда шла найденная в лесу и где стоял ее дом, расспросить так и не удалось. Зато очевидно было, что в хайме ей нравилось, и уходить отсюда она не собиралась. Отлежавшись, девчонка принялась помогать по хозяйству, и грязная работа пугала ее меньше всего. Но почему-то ей особенно нравилось в конюшне среди вздыхающих и косящихся лошадей. Скоро там у нее завелся любимец. Большой серый жеребец, тот самый, на котором когда-то ездил рунольф Со времени гибели хозяина жеребец сильно скучал. Стоял понурый, плохо ел, и бока у него запали. А славный был конь. И мог дать совсем неплохих жеребят. И радостно было видеть, как потянулся он крыжеволосый. Встречал ее ржанием, обнюхивал с ног до головы, ловил пальцы ласковыми губами. Скэгги видел однажды, как она сидела там, в стойле и кормила жеребца из рук чем-то вкусным. Конь тихо пофыркивал, а девчонка, как обычно, молчала, но Скэгги почему-то померещилась, будто они разговаривали. Ему стало страшно, и он убежал. Он никому не стал рассказывать про этот колдовской разговор и про свой страх и про то, как странно блестели урожеволосые глаза. Несколькими днями попозже Видго разыскал ее во дворе. — Пойдем! Отец хочет на тебя поглядеть! Потом он вспоминал, как она мгновение промедлила и вроде даже призадумалась, опустив глаза, и пошла за ним к дружинному дому. Хальгрим увидел ее, когда она только еще входила в дверь, И умолк на полусловие, забыв, о чем разговаривал с братом. Может быть, жили на свете девушки красивее, это рыжеволосой. Наверное, жили. Но теперь Хальгрим знал, что такие ему не встречались. И больше не встретятся, потому что перед ним было лицо, которое он искал тридцать четыре лета и столько же зим. Второго такого не видала земля. Она шла к нему по длинному дому, высокая, почти как видга, одетая по-мужски. Сидевшие в доме посматривали на нее и весело шутили. Но она не глядела ни вправо, ни влево, подошла к лежащему Хальгриму и остановилась, и пламя очага отразилось в карих глазах. И Хальгрим подумал про себя, как скверно, когда не заживают раны и эта красавица должна видеть перед собой не вождя, а беспомощную развалину под одеялом. «Мои люди называют меня старшим сыном Виглофа», — сказал он ей хмуро, — «а это Хельги мой брат». Что он еще и собирался сказать, этого он никогда впоследствии припомнить не мог, потому что как раз тогда-то они и услышали ее голос. Голос девчонки, не умевшей говорить. — Так, значит, вот ты каков, Хальгрим Вигловсон, — сказала она негромко. — А мое имя Вигдис и Рунальва Скальда называли моим отцом. Хальгрим почему-то не удивился ни ее голосу, ни этим словам. А может, и хотел удивиться, но не успел. Рыжая Вигдис прыгнула к нему, как кошка на мышь, и тяжелый нож взвился у нее в руке. Но... Как непроворна была дочь Рунальва Скальда, Хельги вигласа оказался проворней. Железная рука сына ворона встретила ее посередине прыжка и отшвырнула оглушенную на десять шагов, едва не прокинув прямо в очаг. Вскочить ей не дали. Видга подоспел едва ли не прежде, чем она растянулась на полу, пригвоздил острым коленом, завернул за спину руки. Вигдис сражалась молча и яростно, извивалась, пыталась укусить. Кто-то протянул Витге веревку, видга затянул узел одним жестоким рывком, поставил девушку на ноги, снова лицом к отцу. «Стало быть, вот в кого ты такая рыжая», — сказал ей Хельги. «А кормили тебя верно мясом волка, вороны и ядовитой змеи, чтобы стала свирепой? Вот только зря ты думала, что лучшего из нас так просто убить. Думай теперь о том, что будет с тобой». «А ничего не будет» сказал Хальгрим угрюмо. «Женщинам не мстят, и она делала то, что должна была сделать». Вигдис стояла молча и глядела куда-то сквозь стену поверх его головы. Теперь в ее лице не было ни кровинки. Наверное, она заранее готовила себя к расправе, что последует за свершившейся местью. Но чтобы кончилось так... А Хальгриму она казалась еще краше прежнего. Другое дело, что он не собирался говорить об этом вслух. И теперь он знал, для чего родился на свет. Для того, чтобы когда-нибудь покрыть эти волосы свадебным платком и дождаться от нее сына, такого же рыжего, как она сама, как Рунольф, А за плечом Вигде стоял Видга и держал в руке отнятый у нее нож. И никто не придумал бы для нее казни достойнее, чем он. Но Хальгрим едва его замечал. — Вот только придется все-таки тебя запереть, — сказал он пленнице. — А то еще перережешь нас всех. И воины засмеялись, хотя многим сразу стало казаться, что этакое благородство не должно было довести до добра. Ближе к празднику Йоль, после которого день принимается расти, Хальгрим начал садиться, а потом и вставать. И вот, наконец, Видга впервые вывел его во двор, разрешил постоять немного на вольном воздухе в бледных солнечных лучах, светивших все-таки ярче очага. Видга показал ему крепкую бревенчатую клеть, стоявшую отдельно. — Вон там Вигдис сидит. — А не холодно ей? — спросил Хальгрим. И, наверное, как-то странно спросил, потому что сын посмотрел на него с удивлением. И ответил. — Как раз! Астенки таскает ей еду, и они разговаривают. Вегис ей все рассказывает, какой великий Хевдинг был Рунольф. И Астенки ее слушает. А я сторожу, чтобы эта Рунольф, дотир, не выскочила и не убежала. Хальгрим подумал о том, что он не окажется первым, кто женился на дочери врага. И дал Видги увести себя в дом. Женщины поставили пиво для праздника Йоль. Согласно обычаю, на 140 сорок горшков. Потому, хорошее ли получится пиво, станут судить о благосклонности богов, а потом запьют им священное мясо коня, которое всегда готовят для жертвенных перов. Вот в такое время, в сырую метельную ночь, и пропала рыжая вигдис. Звениславка и видга обнаружили это прежде всех других. Тяжелый засов, запирающий клеть снаружи, был поднят, Уж как она ухитрилась с ним справиться, можно было узнать только у нее одной. И вместе с Вигдис пропал серый конь, наследство Рунльва. Следы копыт вели на лед застывшей бухты и дальше за сваи. Могучий конь перескочил через них без большого труда. Когда это увидели, многие припомнили конский топот и впрямь, будто бы послышавшийся в ночи. Хельги, запоздало схватившись, пошел проверить, на месте ли копье гадюк и меч-разлучник, который он повесил над своей постелью. Он не удивился бы, если бы исчезли и они. Но меч и копье оказались нетронуты. «Рыжая ведьма», — сказал Хельги. «Если бы она сюда забралась, уж точно прирезала бы и Хальгрима, и меня. Умереть спящим». Не нашли только нож, который она принесла с собой в морской дом. Этот нож Витга воткнул в стену конюшни возле стойла серого жеребца. Там, должно быть, Вигдис его и взяла. Люди шумели, обсуждая случившееся. Хальгрим Хевдинг молча взял лыжи и отправился на лед, посмотреть, в какую сторону уходили следы. Витга хотел было его остановить, но Хальгрим ему даже не ответил. Метель, притихшая была, поднималась снова, и мокрый снег валил плотной стеной, залепляя глаза. Во главе десятка людей Хальгрим выбрался из бухты и пошел по следам. И довольно скоро следы привели их к большой полынье, из которой валил пар, и ветер нес его прочь. Снежные хлопья падали в полынью и, набухая, плавали в черной воде. Полынью обошли, но на другой стороне следов видно не было. Могло быть и так, что их просто замело, но могло быть и иначе. Хальгрим остановился у кромки льда и велел спустить в полынью якорь на длинной веревке. Это было сделано, но так и не удалось зацепить ни Вигдис, ни коня. Тогда Хальгриму показалось, что по дну шарили не очень старательно, и он взялся за дело сам. — Рано откроются, — сказал ему Вигга. Хальгрим промолчал и на этот раз. Никогда он не был особенно разговорчив. А потом... Наступил самый короткий день в году, и было съедено мясо коня, и выпито пиво. Люди разложили на дворе костры, плясали и веселились кто как умел. Один Хальгрим просидел с Сиднем все три дня, вертя в руках полупустой рог. Малыш Скеги хотел было сказать при нем только что сложенную хвалебную песнь о битве с Рунольвом, но не посмел. И сказал ее только Астейнки, и та одобрила, хотя поняла не более чем наполовину. А когда его спрашивали, от чего не весил, Хальгрим отвечал односложно: "Раны, мол, не все еще затянулись, болят".